Глава 22 Ну, как-то так. Я сделал шаг назад и посмотрел на получившуюся разноцветную паутину. Стена была покрыта записями и десятками, если не сотнями разноцветных линий. За основу я взял карту города и, условно поделив его на несколько локаций, обозначил в каждой из них ключевых игроков. Из тех, кого я знал, конечно же. Первый шла, конечно же, Ульяна. От нее шло аж пять ниточек. Первое – к Бокше. Посмотрим, как Верховный Волхов отреагирует на исполнение своего же пророчества. Признает – значит, тем самым полностью снимет с Ульяны все обвинения. Не признает – серьезно подорвет свою репутацию. А не нужно было пить брашку в таверне у Горха? Я в любом случае в плюсе. Вторая нить идет к торговцам. Зелья, которые делает Уля, нужно монетизировать. Можно, конечно, открыть свою собственную лавку, но кто будет в ней сидеть? Нет, попробуем подмять рынок зелья под себя. Смысл торговцам привозить зелья из столицы, если можно оптом брать точно такие же зелья в Удольске и продавать местным с наценкой? Дописал под торговцами. Купить каждого зелья по две штуки для великого похода. Не откладывая, заставил Кирю обернуться в человека. Пацан жутко сопротивлялся, видимо, подспудно опасаясь, что не сможет перекинуться обратно, но все же сдался под моим напором. Домовой отмыл его одной из своих настоек, и Кири неохотно направился к торговцам. Третья нить шла к зданию суда. Судамир хороший мужик и явно будет рад узнать, что у нас все получилось. Да и заручиться его поддержкой в предстоящей войне с Робинами жизненно необходимо. Четвертая ниточка вела к хлебной лавке Хотура. Этого жирного Борова нужно обязательно проучить. Да и к рынку с молоком Кристоф проносил как раз мимо него. Как знать, как знать. Пятая нить шла кузнецу Викула. Пока не знаю как, но их нужно обязательно помирить. Как же за эти два года я отвык от выяснения отношения в команде. Но ули с Викой за неполные сутки напомнили мне, каково это. Если бы я играл только для себя, я бы давным-давно сделал выбор, но пока что мне нужны обе, как и кузнец. Поэтому буду юлить, может быть, даже врать, щедро раздавать авансы, но команду свою разрушить не дам. С Ульяной пока что так. Далее горха его таверна. Первая нить тянется к торговым рядам. Надо расширять бизнес, и мальчишки, продавцы булочек, будут первым шагом. Вторая нить к хлебной лавке Хотура. С его монополией на муку нужно завязывать. Третья нить идет к мельнице. Нужно выходить на контакт с мельником или перекупать его контракт или ставить свою мельницу. Четвертая нить к охотникам. Тут все понятно. Поставки мяса, даров природы. Пятая к крестьянам. Тоже очевидно. Мало муку смолоть. Для начала нужно где-то взять рожь. Сбоку выписал первый в списке требуемых специалистов пункт. Маг земли. Желательно погодник, желательно из крестьянской семьи. Упаси бог связываться с благородными. Третий на очереди викула. Это и доспехи, и оружие, и сельскохозяйственный инвентарь. Первая нить идет к дому мэра, ведь не случайно пришлый Витязь Альт первым делом организовал постройку новой кузни. Наверняка клановые аналитики просчитали ключевые позиции влияния Это кузня, банк, хлебная лавка, храм, выписанные из столицы торговцы и, конечно же, мэр. Соответственно, мне нужно узнать, какие обязательства связывают Викула с мэром. Конечно, учитывая, как легко удалось завербовать кузнеца на сторону добра, Викула плевать хотел на все договоренности. Но если уж я все-таки решу двигать его во власть, то нужно позаботиться о репутации. Вторая нить ведет к крестьянским избам. Во-первых, там проживает наш электорат, во-вторых, кузнецу пора подыскивать себе помощников. Если все пойдет по плану, некогда ему будет у наковальни стоять. Третья нить – к птице рух. Есть у меня одна задумка, как при помощи кузнеца справиться с птичкой, но это позже. Четвертая нить – городская площадь, пятая – торговые ряды, шестая – рабочий квартал, седьмая – казарма стражников. Народ должен знать своего лидера в лицо, а значит, Викула придется научиться складно говорить. Над следующим пунктом я долго думал, но все же отдал его путяти. Единственный стражник, не считая глуховатого Труфальда, с которым у меня хорошие отношения. «Путята» — это доступ к казармам, к страже Удольска, в общем, силовая поддержка. Вопрос только в том, сколько экономит на жаловании стражи мэр или писарь вацлов Остальное дело техники. Ниточку от «Путяты» провел к суду. Надеюсь, судомир поможет наладить плодотворное сотрудничество. Вторую ниточку, немного подумав, провел к сваяку стражника, которого мы с Кирей спасли от медведя. Кажется, он спец по волчьим шкурам. «Как это мне может помочь, пока не знаю, но запас карман не тянет». Далее по списку шел Киря. У пацана вообще, можно сказать, была самая сложная задача – незаметно шататься по городу, собирая сплетни и слухи. Сам я в ближайшие дни выбираться на улице не планировал, поэтому Киря будет моими ушами и глазами. От него можно было пустить с десяток нитей, но я ограничился одним словом – «разведка». Также Кире была поручена важная миссия — собрать в лесу грибы для призрака. Имени девочки я, к сожалению, не знал, поэтому не стал изобретать велосипед. Призрак он и есть призрак. Немного подумал, но все-таки одну нитку провел, к стоящему через три дома от моего пустыря участку каменщика Если я все же устраиваю в городе революцию, то мне кровь из необходимо построить свой замок, а значит, нужны строители. Следующим я отметил гнома Кубыша. Он, конечно, тот еще балабол, но пока что это единственная ниточка, ведущая в банк. Сокровищ в данже я, к сожалению, не нашел, хоть Вихри пообещал показать несколько тайников. А денег нужно было ого-го. Ниточка, соответственно, шла от гнома в банк и в таверну Горха. Раз уж гном любит выпить, будем ловить его на этом. После гнома вписал писаря Вацлава. Он, можно сказать, сейчас был моим идеологическим противником, пусть сам об этом пока не догадывался. И вообще работал на узурпатора, но мне жизненно необходимы карты местности. Вроде бы ничего не забыл, теперь перейдем к городу. Что я знаю об удольске С севера лес, где охотники бьют дичь, дальше горы, где находятся заброшенные шахты. На западе королевская дорога в столицу, лес, поля, каждую неделю приезжает караван. На дороге пошаливают разбойники. На юге расположено старое кладбище, откуда мы только что вернулись. Не знаю, есть ли там еще склепы, но наверняка да. Не зря же в данже нашел осиновые колья и святую воду. Не удивлюсь, если в славном городе Удольске живет настоящий вампир. Помимо кладбища на юге течет река, которая впадает в огромное море. На берегу моря стоит город Саздаль. В будущем многообещающие морские караваны. Из того, что их до сих пор нет, можно сделать вывод, что Робин Гуды не торопятся связывать Удольск с Саздалем. А следовательно, что город населен игроками. Бонусом идет информация о возможных подводных сокровищах. Вот только в реке или в море. Ну и на востоке находится развалина замка, а за ним бескрайняя степь. Север я оставлю в качестве подстраховки. Если не получится обыграть Робинов, то это будет вариантом отхода. Уйду или в леса, или в шахты. Запад, думаю, пока для меня закрыт. Скорее всего, эти самые разбойники, которые кошмарят караваны, и есть те самые Робины Гуды. Возможно, поэтому в Удольске и отсутствуют игроки. Хм, нужно подготовить информационную бомбу для игроков. Что-то типа Удольск, Эльдорадо, МВ. Жирные мобы, халявные рейд боссы уникальные квесты, божественные артефакты. Да, точно, хорошая подстава для Робинов выйдет. «Юг сейчас наполнен робинами. О, вот, кстати, и призрак пригодится. Пущу ее на разведку. Одно дело предполагать, другое знать наверняка. К тому же призрак на кладбище — это вполне себе нормальное явление. Ну а если все выйдет, нужно срочно искать средства на покупку или аренду торгового корабля. Восток пока что не мой уровень. Да, я могу выложить на стол все козыри, набрать займов, раздать авансы и заложить клановый замок». Но, во-первых, Робины с легкостью отобьют его себе, во-вторых, пока что точно не до замка. Я задумчиво оглядел испещренную заметками стену и остановил свой взгляд на цифре 37 из 100. Подумал немного и решил перечитать последнее системное уведомление. «Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». «Внимание! Гном Кубыш заинтересовался вами. Социальная напряженность в городе выросла на два пункта». Текущий прогресс 37 из 100. При достижении напряженности в 40 пунктов мэр начнет вам противодействовать. Если я соберу лидеров, скажем, будущих профсоюзов и одновременно перетяну их на свою сторону, то прогресс может разом скакнуть до 60-70 единиц. А если под это дело еще и напоить стражу, то у меня будет целый день и целая ночь, чтобы довести недовольство жителей до 100 и где-нибудь найти броневик. Иначе откуда я буду вести народ в светлое будущее? Немного пофантазировав, я вернулся в «Здесь и сейчас». План определенно был хорош, но мой единственный шанс провернуть смену власти быстро, желательно за сутки. Хм, а что если попробовать увести Робина в другое место? Вот только куда? Боюсь представить, как у них сейчас подгорает после вайпа рейда. И даже знать не хочу, что будет, когда они поймут, что рейд-босса больше нет. Я бы на их месте подумал, что босса кто-то забрал, а значит, следующие дни по городу будут рыскать всякие кристофы. Я бы точно отправил своих людей подмечать необычные вещи, мониторить поступающие торговцам на продажу артефакты и проанализировал бы уровень каждого разумного. Логично ведь предположить, что после победы над Костяным Драконом уровень должен заметно увеличиться. Эх, вот бы подставить кого-то из робинов. Это был бы идеальный отвод глаз. Вот только как помочь вырасти на пару уровней? Эх, мечты-мечты. Остается самый важный вопрос. Как организовать доставку писем? Можно, конечно, взять у ули сову, но... Слишком уж толстая ниточка выходит. Вот если бы у меня самого были бы крылья... Стоп. Я с трудом удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. У меня же сейчас есть крылья плюс Улина маскировка будет работать еще сутки с хвостиком, плюс хэт капюшон. Ха, буду как герой старых фильмов, человек-летучая мышь. А что, звучит ведь? К тому же мой дедушка шибко уважал этот символ. Нет, слишком рискованно, это, конечно, весело, но... А если параллельно запустить байку про вампира? Найденные в данже колья и святая вода не дают мне покоя. Эх, и посоветоваться-то не с кем. Что Макс сделал на моем месте? Я представил летящего над городом брата, почему-то орущего «Я ужас, летящий на крыльях ночи». Макс любит украшать свою речь всякими древними фразочками. Интересно, где он сейчас, что с ним, почему не выходит на связь? Внимание! Задание наладить атмосферу в отряде выполнено. Внимание! Девушки любят три вещи. Внимание, поступки и внутреннюю силу. Любят, когда их добиваются, но никогда за ними бегают. Мудрость плюс один, текущее значение 19 Внимание, получен уровень. Бонусная характеристика – изгой. Ловкость плюс один. Выберите характеристику для повышения, выберите навык. Внимание, вы достигли сотого уровня. Внимание, класс можно выбрать в храме, в секретариате герцогства, в гильдии воинов, в гильдии магов, в гильдии охотников. Внимание, после выбора класса доступен эпический навык. Не успел я обрадоваться, что девочки сами нашли между собой общий язык, а я получил заветный сотый уровень. Как внезапно пол задымился, и на моих глазах образовался огненный портал. Точнее, портальчик, даже можно сказать, небольшая форточка. Оттуда высунулась чья-то мохнатая рука с письмом, и чей-то визгливый голос с опаской уточнил. айс. Ну, внизу живота заворочился ледяной ком надвигающихся неприятностей, и от этого голос прозвучал грубо. «Письмо от Макса Меда беспосыльный начал заикаться. «Принимайте!» Я молча кивнул, забирая письмо и автоматически вкладывая бесу серебряную монету, чаевые все дела. а а Заорал бес, но монету из дымящейся ладошки не выпустил. «Точно по адресу доставили!» Послышался еще один визгливый голос, а портал начал стремительно съеживаться. «Этот такой же отбитый!» Я, позабыв про все свои планы, взглянул на письмо, на котором с золотом горела цифра 100 и дрожащими руками вскрыл коричневый конверт. «Привет, брат! Первое, не отпускай посыльного!» Я тут же сунул руку в почти сомкнувшийся портал и ухватил беса за шкирку. А -а «Ай!» — завизжал бес посыльный. «Да жду я, жду!» Удостоверившись, что портал прекратил закрываться, я продолжил чтение. «Ну что, братишка, если ты держишь в руках это письмо, значит, ты достиг сотки, поэтому читай внимательнее».